Выдра в милицейской форме сообщила. «Последний раз предупреждаю. Здесь не курить. Еще раз замечу. Штраф выпишу. Не дурак». «Понял». Рассеяно откликнулся Сеня. Как только выдра отошла, он тут же закурил снова. Сеня не сводил глаз людского потока, выплескивающегося из зала прилета. Одновременно прибыло несколько рейсов, и пассажиры шли сплошной толпой неро китайцы европейцы эти выходили немело будто с мостика в море прыгали редкие русские шли поуверней с важными рожами деловые из за границы прилетели перед синей топталась заположная тетенька выделив в толпе прилетевших русского она бросалась к нему с вопросом скажите вы с какого рейса из берлина из Токио, из Амстердама, — надменно отвечали ей Сеня, — снова закурил. На пороге показалась очередная парочка, явно русских, в мятых костюмах-тройках, с красными алкогольными глазками. Оба трепетно прижимали к себе по бутылке граппы. Сердце забилось быстрее. — Скажите, а вы откуда? — кинулась к ним тетенька. — Из Венеции, — ворчливо откликнулись мужики и украдкой осмотрелись. Какое впечатление слово «Венеция» произвело на окружающих. Сеня сглотнул, вытащил новую сигарету и в этот момент увидел ее. Настя, похорошевшая, стройная, шла налегке. Рядом с двумя сумками в руках пыхтел толстенький лысоватый мужичонка. Настя выглядела счастливой, посматривала на своего спутника и улыбалась. Как умела только она. Тепло и чуть насмешливо. К ним немедленно кинулся парень в кожаной куртке. Услужливо подхватил сумки. Сеня расслышал. — С приездом, Михаил Григорьевич! Я машину прям к подъезду подогнал. Это дама с вами? Сеня не стал слушать, что ответит лысый. Отшвырнув сигарету, он бросился к Насте. Черная тень. Красные розы, голубые глаза. Нет, сейчас синие, потому что их застилает злость. — синяя пробормотала Настя. — Алло! А ну, не не толкайтесь! — напустился на него кожаный. И тут Настя взвизгнула и, ломая букет, кинулась Сине на шею. Розы полетели на пол. Лысый мужичонка недоуменно уставился на них. Его шофер озадаченно опустил сумки из толпы которую растолкал сеня несли злые реплики какая то дамочка запричитала этот хам порвал мне колготки но настя не замечала ни ничегого кроме сеных губ соленых будто сенька только что искупался в море Кроме его глаз, которые засасывали ее, будто черноморский вихрь, будто ураганный ветер бора. Кроме его рук сильных, требовательных, наглых, крепких рук матроса, матроса, которого ей так не хватало. — Ты пришел, пришел, — бессвязно повторяла она Настенька, милая, — шептал Сеня и целовал ее в глаз, в ухо, в подбородок. Их губы наконец встретились, и Настя вскрикнула, кинулась в поцелуй, словно в долгожданное море. И тут же исчезли аэропорт, неприветливая толпа, толстяк и его шофер, утих гул самолетов и металлический голос, объявлявший об отлетах прибытиях. Остались только они, словно... Робинзоны, затерявшиеся на необитаемом острове. Потом поцелуй закончился. Настя оторвалась от Сени и недоуменно осмотрелась. Они стояли в центре небольшого круга. В первом ряду самолетный попутчик и его шофер. Дальше незнакомые, но совсем не злые лица. — Ну и шоу! — воскликнула какая-то тетенька. — И чего было курить? — пожала плечами тощая дамочка в форме сержанта милиции. А Настин попутчик с легкой досадой бормотал. — Ну, добро, добро! — Извините, — засмущалась Настя. — А за что ты извиняешься? — браво усмехнулся Синя. — Ну, какая твоя сумка? — Вон, — показала Настя. И не удержалась, ехидно сказала своему попутчику. Вот вам и философия. А вы говорили, не вернется. — Я очень рад, что ошибался, — торжественно провозгласил Толстячок. — Так что, подвести вас до центра? — Спасибо. Я на машине. С достоинством отказался Сеня. Одной рукой подхватил сумку, другой обнял Настю и повлек ее к выходу. — Подожди! — встрепенулась она. — Мы же розы забыли. Они вернулись, но цветов на полу уже не было. — Стащили, — расстроилась Настя. — Жаль, такие красивые. — А, плевать, — бесшабашно ответил Сеня. — Я тебе новые куплю. Миллион, миллион алых роз. У выхода из аэропорта выстроился рядок черных волк. Солидные, конечно, машины, но Сенина не шла с ними ни в какое сравнение. Новенькая девятка, вызывающая белые, сияет хром дисков, в намытых до блеска стеклах искрит солнце. «Мой белый лебедь!» — гордо представил машину Сенька и снисходительно махнул в сторону волжанок. А эти черные, так, кончилось их время. Он распахнул перед Настей пассажирскую дверь. — Прошу, моя королева! — А ты водить-то умеешь? — подозрительно спросила Настя. — Делов! — хмыкнул синя и тронулся с таким визгом, что шоферы, дремавшие в Волгах, все как один вскинули голову. — Резину спалишь! — захохотала Настя, хоть на самом деле ей все нравилось. И нахальная машина, и Сенина агрессивная манера езды. Они выехали на трассу, и девятка уверенно заняла место в левом ряду. Сеня изо всех сил старался выглядеть небрежно, но Настя видела. Опыта рулежки у супруга никакого. Да откуда взяться опыту? У него, наверное, даже и прав нет. Губы стиснул, в руль вцепился. — Ты говорить-то можешь? — не без ехидства спросила она. — Не вопрос. Сеня на секунду отвлекся от дороги, и девятка тут же вернула. — Давай лучше я тебе про Венецию расскажу, — поспешно предложила Настя. — Не, — мотнул головой Арсений. — Ник не велел. Я ему слово дал, что все рассказывать ты будешь нам обоим. — Интересно. Знает Сенька, для чего я в Венецию ездила? — Кстати, мы с Коленькой тебе безе испекли, — сообщил Арсений. Шикарная вещь получилась, огромная, пышная, только подгорели малек.